если он всегда готов понять человека, сделав скидку на естественные слабости и несовершенства рода людского, то на культ условностей и жрецов этого культа его терпимость не распространяется. При всей неоднозначности характера Эллиота Темплтона которого автор наделяет важнейшими с его точки зрения добродетелями, щедростью, добротой и милосердием. Персонаж этот в глазах читателя непередаваемо комичен, порой уже просто жалок, ибо снобизм, как модус Вивенди, превращает его жизнь в бессмысленную погоню за миражом. В лучшем случае свидетельствуют сюжеты произведения моема «Снобистское миропонимание» оборачивается трагикомедией, как в рассказах «Нечто человеческое» или дюжина которая, однако, может завершиться самой плачевной развязкой – новелла в «Львиной шкуре». В условиях же колониальной действительности строгое соблюдение нравственных и социальных прописей кода белого человека или, напротив, их нарушения служит источником жизненных трагедий загубленных судеб и репутаций, надругательство над человеческим достоинством подлости и преступлений. На эту тему, собственно, и написаны такие сильные рассказы, как «Макинтош», «Заводь», «На окраине империи». Не предвосхищая знакомства читателя с этими новеллами, заметим лишь, что в них тактично и в то же время недвусмысленно показано, Сила обстоятельств, нравственный климат колониального уклада, не только допускающий, но потворствующий забвению общечеловеческой морали при внешнем соблюдении принятого социального протокола. Этот климат, кстати, определяет конфликт в романе «Узорный покров». Легкость, с какой неискушенная героиня, влюбившись в образцового сахиба Чарли Таусенда, изменяет мужу, и жестокость отрезвления, наступающего, когда ее живое чувство грубо пресекается во имя буквы «приличий», когда ты требуешь, чтобы со мной развелась жена, к которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого. На взгляд моема, абсолютизация любой мнимости, порождающей нетерпимость и всякие, пусть самые искренние, вошедшие в плоти кровь формы фанатизма, включая религиозный, в противной человеческой натуре суть насилия над человеком. Жизнь не устает напоминать писатель, рано или поздно их сокрушает, избирает своим орудием самого человека, и расплата бывает жестокой, как в случае с преподобным Дэвидсоном из хрестоматийной новелы «Дожж». Между кодексом офицера и джентльмена и подлинной нравственностью, между догмой и живой жизнью, в книгах Моема обнаруживается такое же расхождение, как между колониалистскими мифами и реальностью. До сих пор Китти слышала только, что китайцы народ вырождающийся грязный, отвратительный. Словно приподнялся на минуту занавес, и ей открылся мир полный красок и значения, какой ей и во сне не снился. Узорный покров. На поверку получается, что Моэм сказал свое слово об имперском общественном сознании соотечественников. Причем сделал это в свойственной ему внешне нейтральной манере, Когда не автор своими подсказками и пояснениями, а сам художественный материал, соответствующим образом организованный сюжет и персонажи, раскрывающийся преимущественно извне, ведут читателя к определенному моральному выводу о воспроизведенном куске жизни. Теми же средствами в бритвы подводят моим к оценке другого социального мифа, бытующего уже по ту сторону Атлантики. Минифай в великом американском процветании. Непомерный снобизм Эллиота Темплтона сопрягается на протяжении книги с безудержным прагматизмом его американских знакомых и родичей, причем между тем и другим не возникает никакого противоречия, что само по себе достаточно красноречиво. Однако словно этого все-таки недостаточно. моим устами персонажей множит и множит словословие американским капиталом и захватывающим глобальным перспективам которые они сулят америке рискуя утомить читателя приведем все же некоторые образчики мы вступаем в такую пору рядом с которой все достижения прошлого ничто он сказал что возможности развития у нас беспредельные И он убежден, что к 1930 году мы будем самой богатой и самой великой страной во всем мире. Сейчас мы самая великая, самая могущественная нация в мире. Мы движемся вперед огромными скачками. У нас есть решительно все. Твой долг – вносить свой вклад в развитие Родины. Граеви в 25 лет зарабатывает 50 тысяч в год. А это еще только начало. Ресурсы Америки неисчерпаемы. То, что мы сейчас наблюдаем, не бум, а естественное развитие великой страны. Генри Мэтчурин написал Эллиоту, что к рискованным спекуляциям относятся, как и раньше, отрицательно, но сейчас это не риск, это подтверждение его веры в неисчерпаемые возможности родной страны. Его оптимизм зиждется на здравом смысле. Ничто не может приостановить бурное развитие Америки. Деньги – это власть, влияние, общественный вес. И вполне естественно и очевидно, что обязанность мужчины – их наживать. Диалектический закон перехода количества в качество срабатывает умоемо, безошибочно. Как только эти однообразные кождения складываются в собирательный образ радужной американской мечты, сухое сообщение о панике на Нью-Йоркской бирже 23 октября 1929 года, положившей начало Великой депрессии, мгновенно отрезвляет читателя, заставив осознать реальную цену мифа, а через это постигнуть бездуховность общества, в котором миф становится стержнем и стимулом существования, высшим нравственным достоянием. Так в рамках одного романа Моэм подводит читателя к выводу о бесплодности и нежизнеспособности двух великих национальных иллюзий, косвенно подкрепляя этот вывод позиции главных действующих лиц, рассказчика-англичанина, профессионального писателя, который впервые фигурирует здесь под настоящей фамилией автора, как мистер Моэм, и молодого американца Лоуренса Ларри Даррелла. Оба они сознательно ставят себя вне системы нормативных ценностей олицетворенных этими национальными мифами. Первый, потому что опыт долгой жизни излечил его от всяких иллюзий. Второй, в результате душевной травмы, перенесенной на фронте Первой мировой войны. Вот и эта политическая реалия истории нынешнего столетия находит отражение в творчестве Моэма, и трактовка ее в романе однозначно и бескомпромиссна. Из скупых фрагментов фронтовых воспоминаний Ларри, рассыпанных по тексту, она предстает как тупое взаимоистребление самой своей бессмысленностью, обнажающей изначальную ложь миропорядка, который я допустил. В психологической реакции на войну Моэмовского героя нетрудно различить то, что объединяет его с литературными ипостасями потерянного поколения книг Ремарка, Хемингуэя, Олдингтона. Однако роман Моэма писался уже в разгар Второй мировой войны. И хотя замысел острия бритвы, по сообщению писателя, сложился задолго до этого, а в 1921 году был опубликован рассказ падения Эдварда Барнарда», представляющий собой как бы конспект будущего романа, Дистанция времени не могла не сказаться на этой книге. В 1920-е годы война 1914-1918 годов многими воспринималась как чудовищная, но все же единичная катастрофа, которая больше не повторится. На фоне событий 1940-х годов она просматривалась уже как закономерность – Вероятно, поэтому для героя Моэма не она была причиной для тотального отказа от американской системы ценностей. Она стала скорее поводом, а еще вернее катализатором, проявившим заложенную в буржуазной цивилизации неспособность дать ответ на основополагающие вопросы бытия, о смысле жизни, о Боге, об истоках зла и природе добра о предназначении человека в мире. Вторую мировую войну, носившую в силу исторических условий иной характер, моем также не обошел, посвятив ей новеллу «Непокоренное». Единственный в его творчестве на эту тему рассказ, однако, имеет, по словам Олдингтона, мало равных себе по глубине проникновения в мелкобуржуазную психологию немца, на которой и строилась фашистская идеология во всей ее жестокости. Но кроме того, в этом рассказе есть искреннее сочувствие к ненависти, снедающей французскую женщину Аннет, и автор сумел показать, как глубоко человечна эта ненависть к оккупантам. По натуре моим был человеком сугубо партикулярным, однако и ему доводилось соприкасаться с делами войны и мира. Речь идет не об участии в боевых операциях, а о том, что принято именовать «тайной войной». Первый раз это было в конце 1910-х годов. моем согласился тогда выполнить для британской разведки деликатную миссию, о которой поведал впоследствии в автобиографических записках и в сборнике «Эшенден» или «Британский агент», 1928 год, куда, кстати, вошел рассказ «Безволосый мексиканец». Он был послан в ряд европейских стран для тайных переговоров с целью не допустить их выхода из войны. С той же целью, еще с заданием помочь Временному правительству удержаться у власти, он прибыл в Россию после февральской революции. не без изрядной доли самоиронии, он уже стариком писал о том, что миссия сия была неблагодарной и заведомо обреченной, сам он никудышным миссионером, а керенские компания партнерами и того хуже. Тем не менее, и этот опыт, судя по всему, пригодился ему как писателю, обогатив знанием тайной войны во всей ее отнюдь не романтической жестокой, а то и отталкивающей наготе. В пользу такого заключения говорят его рассказы, и в частности, опереточная и одновременно внушающая неподдельный ужас своей убедительностью, фигура, безволосого мексиканца, предтечи нынешних рыцарей плаща и кинжала. И не только это. Поездка в Россию и то, что увидел там этот проницательный наблюдатель, думается, могли укрепить его в некоторых соображениях, которым он пришел еще у себя на родине и которыми позже поделился в книге, подводя итоги. Трудно примириться с тем, что у людей нет работы что сама работа так уныла, что они, а с ними их жены и дети, живут в впроголодь, и впереди их не ждет ничего, кроме нищеты. Если помочь этому может только революция, тогда пусть будет революция, и поскорее. Тем более маловероятным представляется, чтобы русский опыт и провал миссии в Петрограде не внесли свои лепты в признание моемом неизбежности и необратимости революционных преобразований общества. Я не сомневаюсь, что пролетариат, все яснее сознавая свои права, в конце концов захватит власть в одной стране за другой, и я не перестаю удивиться, почему нынешние правящие классы чем упорствовать в напрасной борьбе с этой неодолимой силой, не используют всякую возможность подготовить массы к выполнению предстоящих им задач, так чтобы, когда нынешних правителей отстранят дел их постигла бы менее жестокая участь, чем в России. Моему никак не откажешь в трезвом понимании исторических процессов Независимо от того, устраивали они него или нет. Второй раз Моэм взялся за тайную миссию, оставшись с секретным заданием в оккупированном нацистами Париже. В чем состояло задание, неизвестно. Зато известно, что писателю пришлось скрываться и тайком пробираться в Англию, бросив во франции на поток и разграбления немалое движимое и недвижимое имущество вопреки собственным своим рекомендациям моем занимался политикой в прямом участии в политических акциях и переносном размышл о политической жизни в смысле слова И нет указаний на то, чтобы эти занятия пошли ему во вред, как писателю, скорее наоборот. Они, отраженным светом, легли на многое им написанное. Хотя не они определили общую направленность и основное содержание его творчества. Но без них Моэм не был бы Моэмом. Наследие Моэма неравнозначно а созданное им отмечено известной сдержанностью, отстраненностью и рационализмом в передаче биения жизни. Может быть, лучше своих критиков понимал это и сказал об этом он сам. В произведениях моих нет и не может быть той теплоты, широкой человечности и душевной ясности, которую мы находим лишь у самых великих писателей» подводя итоги. Но в его лучших книгах, выдержавших испытание временем и обеспечивших ему место в ряду классиков английской литературы XX века, ставятся большие общечеловеческого и общефилософского плана проблемы. Ответы моема бывали непоследовательными и половинчатыми, подчас спорными, а то и неприемлемыми, но в любом случае привлекательна художническая честность автора в подходе к решению этих проблем, вплоть до откровенного признания, что он и сам не знает ответа, а если и предлагает собственную точку зрения, то просит не считать ее истиной. Да и существуют ли исчерпывающие ответы на некоторые волновавшие Моэма и, следовательно, его персонажей вопросы. Литература, по крайней мере, и по сей день, едва ли скажет тут последнее решающее слово. Ну, скажем, вопрос вопросов, что такое вообще жизнь? Есть ли в ней какой-то смысл? Астрио Бритвы. Он преследовал Моэма на протяжении всего творческого пути. В период Лизы из Ламбета, то есть юношеского увлечения вульгарным дарвинизмом и спенсерианством, исполненный бесподобного сарказма, портрет мрачного молодого детерминиста дан в 21 главе итогов. Ответ, как и следовало ожидать, был примитивно однозначен. Человек живет, чтобы участвовать в непрекращающейся борьбе за существование. В бремени страстей человеческих... Взгляды автора меняются. Приближаясь к философии Мапсана в романе Жизнь, смысл жизни в ней самой. Иное решение предложено в романе Луна и грош. Оправдание человека в плодах его деятельности, необходимых человечеству, наивысшая форма деятельности сотворение прекрасного, красоты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 в прекрасно прожитой жизни. Это самое высокое произведение искусства. ну и этот ответ пересматривается в острие бритвы. О чем еще пойдет речь? Здесь же интересно остановиться на высказывании писателя в главе итогов. Ни цели, ни смысла В жизни нет. Оно возникает в определенном контексте, а именно перед этим моим с истинно вольтеровской въедливостью и неопровержимой логикой сводит и дополнительно обосновывает доводы разума, отвергающие божественное бытие и индивидуальное бессмертие. При этом он показывает, что для сознания, лишившегося опоры христианской идеи, и не обретшего положительного начала в иной философской системе, жизнь действительно предстает утратившей смысл и назначение. Можно напомнить, что такое промежуточное состояние сознания бывало ведомо не одному моему, но и тем, кого он называл самыми великими писателями. Истина была то, что жизнь есть Бессмыслица. Читаем в исповеди Льва Толстого. И мыслители находили выход из этого состояния. Моем находят вечные ценности, способные придать смысл жизни отдельного смертного человека в красоте и добре. С рядом оговорок он утверждает в итогах приоритет нравственной и эстетической сторон жизни перед всеми остальными, что уже делал в своих романах. В мировой литературе, как и в философии, это не ново, но Моэм и не претендует на открытие в этой области. Импирик и скептик, Он приходил к вечным истинам на собственном опыте, предпочитая ничего не принимать на веру. Точно так же и его персонажи сами постигают справедливость трюизмов и прописных истин. И нужно отдать моему должное. Он умел раскрыть примечательно индивидуальные, невообразимые, прямо-таки невероятные обличья, которая способна принимать общеизвестное на ярмарке житейской суеты. У моего есть рассказы, от начала и до конца построенные на триизме И особую прелесть им придает именно то, что у них происходит уднование, непредвиденное открытие общеизвестного в исключительной подчас анекдотической, сюжетной или психологической ситуации. Содержание их, естественно, не сводится к иллюстрации той или иной максимы. Выведенные в них нравы и типы далеки от просветительской одноболкости, но возьмит читатель извлекать из них мораль и придет к древним, как мир, прописям. Честность — лучшая политика. Джейн. Нет худа без добра источник вдохновения. Внешность обманчива. Поэт. Там хорошо, где нас нет. Мираж. И так далее. Не новые и выводы, к которым приходит моим, предпринимая художественные исследования взаимосвязи между прекрасным и нравственным с одной стороны, И их соотнесенности с жизнью, с другой. В итогах эти выводы представлены в афористической законченности. Культура должна служить жизни. Цель ее не красота, а добро.